Глава двадцатая. Кира. Мне было безумно приятно просто стоять рядом с Геком. Я чувствовала себя рядом с ним в полной безопасности и знала, что могу ему доверять. Кир, он заглянул в мои глаза. Я тебя не сильно напугал во дворе. Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, что там во дворе было, чего там сегодня только не было. Когда принялся целовать тебя, добавил он, видя мое замешательство. Я смутилась, собралась с мыслями. «Не сильно. Я тогда была в ступоре от того, что Ленька вытворил, так что не сильно обеспокоилась». Вдруг с удивлением поняла, что раньше на такое проявление чувств отреагировала бы по-другому. «Я рад». Он мягко улыбнулся, притянул меня к себе и уткнулся носом в мою шею. «Как же мне тебя не хватает». Я замерла в его руках, пытаясь понять, что он имел в виду, но пояснять он не спешил. «Что ему такое не хватает?» «Да еще и от меня. Может быть, спросить?» «Почему не хватает? Я же здесь?» – растерянно спросила. Он тихо хмыкнул, обдав мою кожу теплым воздухом. «Я тебе потом объясню, когда ты готова будешь», – пояснил он. «И что это значит?» Вечером Корсаров вновь пришел в мою комнату. Кажется, он тут вполне обжился и заимел на стуле рядом с кроватью пару футболок и шорты. Вот только выражение его лица мне не особо понравилось, угрюмо задумчивое какое-то, как будто он готовился к чему-то неприятному. — Что-то случилось? — тут же сполошилась я. — Леньку нашли? — он покачал головой. — Нет, я тут подумал, врач назначила нам поход по специалистам только через две недели, но ведь чем раньше доктора осмотрят Дарину, тем лучше, — предположил он. — Да, — кивнула я. — Ты завтра чем занята? — неожиданно спросил он. — Эм, ничем, наверное, — пожала плечами. — Тогда завтра мы едем в частную детскую больницу, где Дарину обследуют на лучшем оборудовании, — выпалил он. — У меня брови в волосах потерялись. — Но это же безумно дорого, — сказала, не подумав. Гек посмотрел на меня так, как будто этого от меня и ожидал. — Кир! — он взял мои руки в свои ладони. — Я заметила, что он всегда так делает, когда хочет меня в чем-то убедить. Ты же хочешь, чтобы Дарька была здорова?» Я часто закивала. «Конечно. Чем раньше ее осмотрят специалисты, тем лучше. Если что-то не так, то легче это исправить в самом начале», — принялся объяснять он. «Я понимаю», — расстроенно согласилась. «Но все-таки это все очень дорого. Я видела цены, когда с Дариной в больнице лежала». «Я имею право тратить деньги на здоровье своей дочери», — твердо сказал он. Я поняла, что мне придется принять его позицию по этому вопросу. Вытянула ладони из его рук, подошла к комоду и достала оттуда свои сбережения, которые почти не тратились. «Вот», — протянула ему, — «здесь 30 тысяч. Этого хватит хотя бы на часть обследований». Корсаров скрипнул зубами. «Я сам заплачу. Оставь эти деньги на свои нужды». Кажется, я его расстроила. Я нахмурилась. «У меня нет своих нужд, потому что ты и так, и мне, и Дарьке все покупаешь», — напомнила. Такой аргумент ему совсем не понравился. «Но что за привычка у нас с ним перед сном спорить?» «Мне нравится тратить на вас деньги», — ответил он. «Мне не нравится, когда ты тратишь на нас деньги, особенно такие большие», — сообщила. И тут же озадачилась. «Как мы вообще дошли до такого разговора?» «Я потом чувствую, что тебе что-то от меня надо, и я должна тебе это что-то непременно дать, хочу я этого или нет», – сформулировала. «Ты мне ничего не должна», – тут же начал убеждать он меня. «Это мои желания. Если я что-то делаю для тебя, то только потому, что мне это самому нравится, а не потому, что я жду от тебя чего-то». «Но так не бывает». Мне было сложно принять такую позицию. «Кир, а как бывает? Как ты вообще представляешь себе отношения в семье?» Гена, прищурившись, разглядывал меня. Я задумалась. А какие могут быть отношения в таком случае? Я только знаю, как мы с дедом жили. Каждый в своем углу занимался своими делами. Вот и все. Но с Корсаровым так точно не получится. Никак не представляю. Расстроена села на кровать, положила деньги на одеяло и поджала под себя ноги. Гек вздохнул, сел со своей стороны кровати и уставился на меня немигающим взглядом. «Тогда я расскажу все это так, как вижу сам». Он придвинулся ко мне и снова захватил мои руки в плен. И дались они ему. «Семья – это не только отдавать, но и принимать. Я принимаю то, что ты хлопочешь по дому, ухаживаешь за Дариной, готовишь. Ты постоянно занята тем, что создаешь для меня и дочери более комфортную жизнь. Но сама абсолютно не принимаешь того же от меня. Скажи, что бы ты сделала?» Если бы я начал давать тебе деньги за лечение пульки. Я тут же насупилась. Обиделась бы, выпалила. Тогда почему ты не думаешь, что твои постоянные отказы от моей помощи не обижают меня? Он пытливо всматривался в мое лицо. Я задумалась. А ведь действительно, я его регулярно обижаю, отмахиваясь от его помощи. Как бы я себя чувствовала на его месте? Свесила голову. Извини, просто я не понимаю, что мне делать. «Я привыкла рассчитывать только на себя. Помощь со стороны кажется мне подозрительной, тем более от мужчины», — пояснила. «Я рад, что ты воспринимаешь меня как мужчину», — обрадовался Гек. «Нет, а как я его должна воспринимать? Это Ленька на мужчину не тянет, а этот уже доказал свою состоятельность в этом плане с моей точки зрения». «Ладно», — кивнула. «Как мне себя вести сейчас?» — спросила прямо. Так же, как и до этого. Только принимай все, что я делаю, как должное. Ведь ты же не думаешь, что я могу вам навредить?» – поинтересовался он. «Навредить он точно не навредит. А вот то, что он будет делать все с точки зрения того, как он считает нужным, это да. Я попробую», – не стала давать обещаний. «Но тогда нам придется ехать в город послезавтра, так как завтра нас в гости позвала Анжелика. Вспомнила, что мне пришло от нее сообщение». И к бабе Нюре необходимо за рассадой заехать. Она и для меня посеяла. И у Тани новый сорт перцев забрать нужно. Она хотела дать, так как много посадила. У Корсарова лицо вытянулось. «Так ведь снег еще не растаял!» Он кивнул на окно. Я фыркнула. «Когда растает, нужно будет высаживать уже большие растения!» Хихикнула. «Если семенами да в холодную землю сеять, к осени ничего не дождешься!» Мужчина явно не был знаком с сельскохозяйственными работами. Но «Ну, ничего, если собрался жить рядом со мной, то быстро научится». Гена немного помолчал, а потом спросил. «Кир, зачем садить? Овощи можно купить сейчас в любом магазине. Если нужно, я завтра же куплю», – принялся убеждать он меня. Это развеселило меня еще больше. «Думаешь, все, кто садит огород, не могут купить в магазине овощей?» – спросила насмешливо. Неосведомленность Гика в некоторых вопросах выглядела крайне забавно. Знаешь, у нас в сельскохозяйственном колледже, где я училась, преподаватель по природопользованию говорил, земледелие в наше время не форма выживания, а культурно-гастрономическая особенность народа. Ничего не может быть лучше выращенного тобой продукта, пояснила. Я понял, он слабо улыбнулся. Видимо, здесь полдеревни так самоутверждается и окультуривается. Он вздохнул. «Придется привыкать». Он погладил мои руки и посерьезнел. «Кир, можно ты сегодня поспишь на моем плече?» – вдруг спросил он. «Это как?» – подозрительно спросила. «Я лягу, а ты положишь голову на мое плечо». Он смотрел на меня честными-честными глазами. Вот только их цвет стал совсем шоколадным. «Неудобно же будет», – предположила я. «А мы проверим. Давай». Он улегся и приглашающе похлопал по своему плечу. Я убрала с одеяла деньги и бросила их на стул, устроилась на кровати и осторожно опустила голову на его плечо. Твердо, но жить можно. Геннадий немного поерзал, устраивая меня поудобнее, осторожно положил ладонь на мою спину и довольно засопел. Я тоже быстро пригрелась рядом с его телом и уснула. Анжелика, когда мы приехали в гости, выглядела лохматой и заспанной, но такой счастливой. Рядом стоял Андрей, держащий на руках сына, и светился гордостью. Хотя он тоже выглядел немного сонным. «Проходите, давайте!» Лика пригласила нас на просторную кухню. Я с удивлением осматривалась. Дом огромный просто. Еще и лестница на второй этаж. Небольшие мелочи в виде занавесок на окнах и смешных чашек создавали ощущение уюта. Но в своем доме мне было чего-то комфортнее. Однако маленькая Анжелика вписывалась в интерьер просто идеально. Она как будто заполняла собой все имеющееся пространство, оставляя Андрея немного в тени. Но, кажется, ее муж совсем не был против этого. — Слушай, а как ты справлялась с бессонными ночами? — спросила меня сестра. Я понимающе хмыкнула. Первое время, когда мне разрешили Дарьку в палате оставлять, я жутко не высыпалась. Днем дремала, пока дочь спала, созналась. «И ты туда же!» Она бросила быстрый взгляд на довольного Андрея. «Все меня днем спать заставляют, а я еще помочь на работе хотела». «Подожди месяц, легче потом станет», объяснила я ей. Анжелика насторожилась. «Женька всю ночь спать будет?» уточнила она. «Нет!» – я покачала головой. «Ты привыкнешь, найдешь свой собственный ритм, и будет уже не так тяжело». Теперь еще и Геннадий засмеялся. Дарина на его руках тут же отозвалась веселым огуканьем. Евгений Андреевич Догилев внешне был очень похож на маму, но по крупному телосложению можно было догадаться, что ростом он пойдет в папу. Правда, по такому малютке сложно судить. Я и забыла, что они такие маленькие рождаются. С даркой как-то детей по-другому начала воспринимать, на дочь ориентировалась. Встреча прошла в режиме хвастания детьми, так что через сорок минут мы вышли от Догелевых в хорошем настроении и отправились в коттедж, располагавшийся по соседству. Дверь нам открыл серьезный мальчуган. Я даже растерялась вначале. «Привет, дядя Гек!» Поздоровался ребенок, с любопытством глядя то на меня, то на Дарьку, укутанную в комбинезон. «И тебе привет, Денис Артемович. Мама дома?» – серьезно спросил Корсаров. «Да, они с бабушкой что-то в мастерской обсуждают. Пойдемте, я покажу», – протарабанил он и убежал. Мы двинулись следом. Хозяйка дома нашлась в большой светлой комнате. Таня с остатной женщиной преклонного возраста склонились над широким отрезом ткани. «Мам, тут к тебе пришли», – громко сообщил малыш, четко проговаривая буквы. Таня тут же подняла голову и улыбнулась. «Спасибо, день!» Мальчуган расплылся в улыбке и снова куда-то убежал. «Привет!» «Здравствуйте!» – поздоровалась я. Женщина, стоящая рядом с Таней, приветливо кивнула. «Тань, мы за рассадой!» Девушка тут же всполошилась. «Давайте сначала почаевничаем, а я пока упакую растения, так, чтобы не сломались. Я там подписала все. Пришлось согласиться. В деревне отказ от чая сродни оскорблению. «Слушай, я тебе тут книгу одну интересную нашла», проговорила Таня громким шепотом, когда Гек отошел. «Я ее тоже запакую. Посмотришь потом». «Тоже про отношения?» нахмурилась я. «Нет», – она покачала головой. «Книга по психологии. Там случай есть, как с тебя списано. И написано, что делать и как быть». Я кивнула. «Психология – это же тоже важно». Вдруг что-то в голове на место встанет, и я начну Гену понимать. Ну, или себя хотя бы. После Татьяны пришлось заехать к бабе Нюре, которая тут же усадила нас за стол. Только Дарька к этому моменту вымоталась и заснула прямо в машине. Но Корсаров достал ее вместе с Люлькой и спокойно занес в дом Канни Николаевне. «Смотрю, уже друг от друга не шарахаетесь. И то ладно». Прокомментировала пожилая женщина, немного понаблюдав за нами. Чего дальше делать думаете? В смысле? спросил Геннадий, удивленный такой прямолинейностью, обычно политкорректной бабули. В смысле, огород садить будете, а ли теплицу ставить, прищурилась она. Ежели теплицу, так сейчас покупать надобно, пока цены невысокие, парник еще можно, и грядки подправить. «А еще чернозем купить. Там у домика-то землю долго раскапывать придется. Сколько годков без присмотра была, хозяйку ждала». Я вздохнула. Я огород думала сделать. «Да на заваренке старый парник возобновить. Пленку только нужно купить, и рейки ненужные на пилорамы взять», — пояснила. «Зачем пленку? Она же рвется, и на один сезон только хватит», — возмутилась старушка. «Стеклить дорого и непрактично», — ответила я. «Так карбонадом закрой». «Мне такую теплицу Женька сделал, так уже который год радуюсь. Она и при пожаре почти не пострадала, а плавилась только немного», – пожала плечами бабанюра. «Так, стоп», – скомандовал Гек. «Какой огород? На улице снег еще лежит, а вы собрались теплицы делать». «Ох уж эти мужики! Ты на погоду-то не смотри. У нас она своя, по лунному календарю высматриваемая», – отбрила его Анна Николаевна. «Если про телегу зимой не слыхивал, так нечего лезть в разговор двух умных женщин». Корсаров насмешливо фыркнул, но продолжать спор не стал. «Я тебе землю припасла на подсыпку, а вот для высадки в фермерстве лучше взять. У них от коровника много перегноя выходит». Принялась она наставлять меня. «А что лучше, теплица или парник?» Вдруг снова вмешался мужчина. «Ты что ли решил заняться?» Подозрительно спросила она. Гек загадочно улыбнулся и ничего не ответил, закопавшись в телефон. Кажется, он что-то задумал.